Глава четырнадцатая. Долгожданные гости в глуши. Я ожидала, что Талли разбудит меня рано. Корабль шел довольно резво, когда я на него чуть не напоролась. На всех парусах. Однако миленькая Блонди мягко позвала меня, когда Сайнс так летала с моих губ, когда я говорила «солнце». Уже поднялся над поместьем. На вопрос о том, прибыли ли гости, Тали в первую очередь поджала недовольно губы и только после этого ответила. «Да, но я отказалась тебя тревожить. Ты за эти дни не отдохнула, а окончательно вымотала себя». «Тали!» – девушке достался укоризненный взгляд. «Не надо было. Высплюсь в каюте. Или что там нам полагается на этом фрегате?» «Каюта капитана!» – Талана так забавно задрала нос. Я не смогла сдержать улыбку. Поднялась и встала у зеркала, отдавая себя в руки умелой блондинки Таль ворчливо схватилась за расческу. «Ничего смешного я не вижу. Вы бы слышали, с какими требованиями явились эти снобы. Оставь. Из того, что ты сказала, я и не ожидала другого. Очевидно, что Эмиан сейш вызвала своим поведением, а в довершении еще и обвинением в преступлении, кучу негатива. Это я еще молчу о слухах». За пять лет оправдание любимицы губернатора по-любому обросло такими кривотолками, что меня будут носить в зубах. Таковы люди. И драконы в этом плане, как я заметила, ничем не отличаются от простых смертных. Наоборот, у них все еще запущение «Ох, ты права». Таля тревожно замерла, оставив волосы лежать свободными кудрями. «Сколько их там?» «Два капитана и пять офицеров среднего ранга». «Нормально для моего нового статуса?» «Более чем. Не хватает только самого лорда. По этикету он должен сам встречать тебя. И не здесь, а из родного гнезда. Так сказать, из рук в руки». «Нормально», — отмахнулась я раздраженно. «Мне так даже больше нравится. Не хочется себя чувствовать куклой». Талана достала из шкафа единственное оставшееся платье, которое в Дарнийской империи называлось «дорожным костюмом». Кожаные вставки, плотная ткань, на которой был выбит красивый орнамент с драконами, практически серый. Все выглядело изящно и очень дорого. «Вещи, я вижу, уже вынесли?» «Да, я сама лично переправила в каюту капитана». Я повернулась и внимательно всмотрелась в тали. Она уже во второй раз подчеркивает это. «Ты... они хотели нас поселить в другое место, верно?» Догадалась с запозданием. «Ты что...» «Выбила для меня каюту капитана с боем?» «Не с боем», — подчеркнула девушка, взмахом руки набрасывая белые чехлы на мебель хозяйских покоев. «Просто сказала капитанам пару ласковых». ардаль тоже подключился. «Вроде с шуткой, но мое требование посетовал не игнорировать». «С какой еще шуткой?» «Сказал, что молодую драконницу не стоит злить». «Что?» — резко дернувшись, шагнула к тали и схватила ее за предплечье. «Зачем? Как же теперь...» «Все нормально», — взялась успокаивать меня подруга. «Там плыть целые сутки, а значит, все равно придется обращаться в драконниц». Я уже обдумала этот момент. Каюта капитана на фрегатах очень удобно имеет балкон, который выходит на корму. «Здорово», — с восторгом прошептала я, сразу сообразив. «Мы можем по очереди прыгать оттуда и обращаться в момент прыжка. Никто не увидит, кто именно становится драконницей». «Ты гений, таля девушка зарделась от моей похвалы. «А обратно? Обратно ты будешь подлетать, а я на волне серфинг устрою. Поднимать вал у меня уже неплохо получается». «Да ты вообще!» – задохнулась горничная от восхищения. «Ты крутая магичка! После обращения резерв так вырос у нас обеих, что можно горы свернуть». «Ну, горы это ты, конечно, загнула, но не дать себя в обиду – это мы можем». Правда, расслабляться не стоит. Нам учиться еще и учиться. «Выучимся!» С готовностью улыбнулась блондинка, сжав мое плечо. «Ох, что же мы стоим! Скорее завтракай! Я все принесла сюда, чтобы эти снобы не портили тебе аппетит в трапезной своими нетерпеливыми взглядами». «Они обедают внизу?» «Да, Ордаль с дедушкой демонстрирует наше гостеприимство. Все-таки капитаны — это уважаемая каста. Выше них только генералы и император». «Угу». Я присела на диван и задумалась, разглядывая разнообразие блюд. «Ты прям расстаралась. Присаживайся и помогай. Я столько не съем. Лучше поостеречься. Непонятно, как мой новый организм отреагирует на морское путешествие». Через десять минут с завтраком-обедом было покончено. Тали собрала посуду и велела спускаться за ней. Я хотела помочь, но девушка чуть ли у виска не покрутила, шепотом прошипев. хута — Забудь уже о том, что ты добрая и отзывчивая Эмма. Пришло время играть роль Эмион Сейш-Глассар. Хотя бы пока. Пока ты не покинешь особняк наследника рода Хильсадар. Дедушка обещал сразу же после приезда в столицу подать прошение на выход из рода Сейш-Глассар. В течение месяца его запрос должен быть одобрен. Так мы станем независимы. И тебе будет куда идти. — Мне так повезло, что вы встретились на моем пути. Сквозь слезы посмотрела на Талану. «Не будем спорить, кому повезло больше», — Таля хмыкнула, рано избивая купол тишины. И сразу ее тонные обращения претерпели изменения. «Следуйте за мной, госпожа. Капитаны третьего легиона уже ждут нас». Мы вырулили на последний пролет, и перед нами предстали сразу пять из семи заявленных офицеров. Драконы выглядели внушительно, несмотря на молодую внешность. Широкие плечи, высокий рост... Идеальная, с иголочки форма, темно-синего цвета и взгляд, пренебрежительные взгляды, которые в своей прошлой жизни мне никто никогда не адресовал так откровенно. Как я не споткнулась и не полетела вниз, как моя предшественница несколько дней назад, знает только Бог. Где еще двое? Устали ждать? Я угадала. Представившись Гаспаром Хас-Хельсадар, капитан сухо сообщил, что корабль готов к отплытию. Более того, намекнул, что у них сроки горят из-за меня, но гад сделал это так высокопарно, что не подкопаешься. С другой стороны, я и не горела желанием устраивать разборки или указывать этим здоровым лбам на непочтительный тон. Зато заметила, как медленно краснеет моя защитница. Поэтому предприняла меры в стиле Эмиан. Задрала нос и тупо прошла мимо, зарядив. «Так в чем дело? Поторопитесь, раз опаздываете!» Не моя вина, что вы проболтались где-то в море, как поплавки из бедняцкого квартала. Руки в ноги и топайте шустрее. По сопению за спиной поняла, что возмутила чешуючатую общественность. И пусть я не хотела так начинать знакомство с новым миром, но поганный характер Эмион обязывал. Не стоит с порога шокировать драконов. Напомнила в очередной раз сама себе, придерживаясь обговоренной тактики. Будем это делать постепенно. Обгонять меня никто не стал, не по этикету, но в затылок дышали, нервируя талану. К слову сказать, девушке досталась большая порция внимания. Спасибо Ордалю. Даже не знаю, ругать его за болтливый язык или благодарить. На корабль нас доставили благодаря шлюпу. Наблюдать за слаженной работой офицеров, которые как один двигали веслами вперед-назад, было одним сплошным удовольствием. Я старалась не пялиться, но это оказалось выше моих сил. И дело не в красоте кого-то отдельно. На это я уже давно разучилась обращать внимание. Нет. Мне нравился сам процесс. И то, с каким единением ребята это делают. Сразу видно, передо мной настоящий братский отряд, где один за всех и все за одного. Очень знакомое мне чувство. Совсем недавно я сама работала среди таких ребят. Не думать, не вспоминать. Резко повернув голову в сторону корабля, сделала глубокий вдох. Фрегат выглядел, как средневековый пиратский корабль. Корпус, три мачты, белые паруса. Только пушек не наблюдалось. И слава богу, вспыхнула мысль, тут же растворяясь в процессе подъема на борт. Летать посредством магии — это что-то. Талия сама переправила нас, приобняв меня за Талию. При этом драконы чуть голову себе не посворачивали, фактически капая слюной на палубу. — драконницы шептали со всех сторон. — А я вам говорил! — Это она вчерашней ночью попалась мне на глаза. Да — там мы уже поняли, Борис. Хорош. Не обращая никакого внимания на эти шепотки, Таля осторожно приземлила нас на верхнюю палубу и обратилась к капитану Гаспару. — Мы идем в каюту. Скажите, чтобы нас не беспокоили. — Дедушка... — Идите, девочки. Я пойду в свою каюту. Прилягу. Не люблю открытую воду. — Господин Ордаль... Наемник стукнул пятками, как настоящий гусар, на обращение Тали. — Мисси Талана, я буду стоять на дверях. Тали кивнула и первой пошла в направлении темно-вишневой двери. Каюта капитана выглядела выше всяких похвал. Красивая, добротная мебель, чистые простыни и балкон обещали приятную поездку. Снаружи раздались громкие приказы к отплытию. Мы стали переглянулись и взялись за книги. Она принялась изучать учебник по воздушной стихии «Я по водной». Плавный ход судна не укачивал и не грозился вылиться в морскую болезнь. Мы не практиковали руны, боясь совершить ошибку. Лишь запоминали начертания рун и обсуждали полезность того или иного заклинания, совершенно по-девичьи веселясь. Так и скоротали время, пока за окнами каюты не спустились сумерки. Ужин принес ардаль осторожно постучавшись и дождавшись разрешения перед тем, как войти. Потом я попробовала деликатесы местного шеф-повара. Тали предупредила Ардаля, что собирается выгулять звериную и пастась. Проследи, чтобы Талане никто не мешал, подавая голос, пользуясь правами госпожи. Страж заверил, что никого не подпустят к моей горничной на расстояние пульсарного выстрела. Прикрыв за наемником дверь, Тали расплылась в довольной улыбке. Отлично. Кто первая? Подумав, отправила первой подругу. Сама решила прошвырнуться по палубе, чтобы лишний раз убедить народ, что именно Тали — драконница. Я помогла девушке обратиться, касаясь ее спины до последнего, пока она не упала камнем в воду, в состоянии еще не дракон, но уже покрытая чешуей, после чего покинула каюту. Ордаль с пониманием отнесся к моему променаду, следуя за мной по пятам, пока красивая драконница летала над парусами, срывая восхищенные вздохи матросов. «Доброго времени суток!» — заставил меня вздрогнуть насмешливый мужской голос. Повернув голову на звук, натолкнулась на взгляд высокого шатена с отличительным знаком офицера на правой стороне кожаного кителя. Длинные до плеч кудрявые волосы, сережки в ухе и тату на шее и груди придавали молодому мужчине совершенно мальчишеский вид, а его голубые глаза могли соперничать с цветом лазурного моря. Очень красивый экземпляр, если бы не взгляд, холодный и надменный. «Второй капитан. и мне надо как-то реагировать. Боевые драконы требуют к себе уважения. Им не кланяются только генералы и император». «Доброго», — кивнула с достоинством, как того требовал этикет. «Капитан Гальхаанан Ашхельсадар», — коротко представился Шатен, скривившись. «К вашим услугам говорить не стану по ряду причин». «Аш! Значит, он второй после генерала Корена Сейшхельсадара» Круто, учитывая, что выглядит дракон, как только что отпраздновавший свое совершеннолетие парень. Не говорите. Несмотря на все свое напряжение, я отмахнулась от дракона, как от назойливой мухи, и снова повернулась в сторону таланы, летящей над зеркальной гладью и тут же взмывающей вверх. Вроде бы никакой обиды я чувствовать не должна. В первый раз мужчину вижу, а все равно неприятно. Направила все свои мысли на то, что скоро сама буду летать, как талия. Точнее, не летать, а плавать. Сирос предвкушением завозилось в груди, как маленький котенок, перебирая лапками. «И это все?» Недоумение в голосе дракона заставило меня напрячься еще больше. «А что вам еще надо?» «Ты не спросишь, как я стал капитаном?» «Ты?» Градус волнения подскочил до высоты, на которой парила красная драконница. «Он меня знает. То есть Эмион. И что...» «Делать!»